Джордано Бруно Пантеист, монах, еретик Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим. Джордано Бруно Джордано Бруно прославился как активный пропагандист идеи Николая Коперника о том, что не Земля, а Солнце является центром Вселенной. Но он пошел дальше развил и уточнил эту теорию, подведя под нее философскую основу. Последователь Коперника Джордана Бруно, настоящее его имя Филиппо, родился в 1548 году в Ноле, неподалеку от Неаполя, и потому известен также как Бруно Наланец. Имя Джордана — Он получил, став в возрасте 17 лет, монахом монастыря святого Доминика. Но в историю он вошел не в качестве богослова или проповедника, а как злостный еретик. Как и другие представители эпохи Возрождения, Бруно оставил след во многих областях науки и культуры. Писал комедии и поэмы, интересовался естественной историей, составлял богословские и философские трактаты. Но более всего его привлекала астрономия. Молодой доминиканец был потрясён работами ученого Николая Коперника, труд которого о вращении небесных сфер, появившийся в 1543 году, произвел настоящую революцию в науке и религии. Коперник был автором «Новой системы» — гелиоцентрической, которое поставила в центр Вселенной не Землю, а Солнце. Бруно, вынужденный покинуть монастырь после высказанных им сомнений в некоторых церковных догматах, несколько лет преподавал в учебных заведениях Италии, Франции и Англии, стараясь убедить научный и церковный мир в истинности идей Коперника. Дело продвигалось плохо, еще и потому, что по-прежнему была сильна средневековая убежденность в том, что вера правильнее исследований и доводов разума. С точки зрения Бруно, вера требуется для наставления грубых народов, которые должны быть управляемы, а доказательства для созерцающих истину, которые могут управлять собой и другими. Знаменитые труды Бруно «О бесконечности, Вселенной и мирах» О неизмеримом и неисчислимом. О причине, начале и едином. Мне говорят, что я своими утверждениями хочу перевернуть мир вверх дном. Но разве было бы плохо перевернуть перевернутый мир? Джордана бруна Из чего состоит Вселенная? По мнению Джордана бруна Земля не является центром Вселенной по той простой причине, что у Вселенной нет ни центра, ни периферии, ни границ. Ученый отказался от господствовавшего много лет убеждения, что звезды и прочие небесные тела располагаются на небесной сфере, которая в виде гигантского купола накрывает Землю. По его мнению, во Вселенной существует огромное количество систем, подобных нашей. А звезды, которые мы видим на ночном небе, Это не что иное, как далекие от нас Солнца. Существуют бесчисленные Солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих Солнц. Он также высказывал предположение о том, что многие подобные миры могут быть обитаемы. Джордана Бруна считал, что земной и небесный мир могут состоять из одинаковых элементов, Для их описания философ использовал тот же самый термин, который до него уже предлагали древние греки – монада. Это некая неделимая единица, основа основ, мельчайший кирпичик всего существующего. Три кита философии Джордана Бруна. Гелиоцентризм, бесконечность Вселенной, единство природы и Бога. Божественная природа В своих философских убеждениях Джордано Бруно был последователем Николая Кузанского, высказывая явные пантеистические идеи о бесконечности Бога, присутствующего во всем, о природе, являющейся Богом в вещах. С его точки зрения цель философии не познание Бога, а познание природы. Описывая учение Бруно, исследователи иногда используют термин «гилозаизм» от греческого «живая материя». Это представление о том, что вся окружающая нас материя является одушевленной, ведь в ней присутствует божественное начало, а бесконечность Вселенной связана с бесконечностью существования Бога. Имеются сведения и о том, что Бруно увлекался мистическими учениями, Так, он часто упоминает имя Гермеса Тризмегиста, мифического мудреца, учение которого, составленное из философии, магии и астрологии, категорически не одобрялась католической церковью. При этом, споря с оппонентами, Бруно приводил научные доводы, основанные на расчетах и наблюдениях. Правда, сам он был скорее талантливым и харизматичным лектором, нежели кабинетным ученым усваивать и удерживать в памяти колоссальное количество информации, Джордана Бруно помогала владение мнемоническими техниками, приемами запоминания информации, в основном путем ассоциаций. Доносно Джордана инквизитором написал венецианский аристократ Джованни Мочениго, который первоначально сам пригласил ученого к себе для обучения искусству памяти и риторике. В письме говорилось, что Бруно рассказывал о своем намерении стать основателем новой секты под названием «Новая философия». Он говорил, что Дева Мария не могла родить, монахи позорят мир, что все они – ослы. Впоследствии было еще несколько доносов. В итоге Джордана Бруно провел в тюрьмах более шести лет и, как не раскаявшийся упорный и непреклонный еретик, Был 17 февраля 1600 года сожжен в Риме. Книги его были занесены в индекс запрещенных книг. В 1889 году на площади цветов в Риме на месте казни был воздвигнут памятник с надписью на постаменте «Джордана Бруно» от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. Любопытный факт. В тексте приговора сказано, что Джордана Бруно инкриминировали восемь еретических положений, но указано только одно – сомнение в присуществлении хлеба в тело Христова в момент причастия. Остальные семь не раскрыты до сих пор. «Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай». Джардана Бруна. Слово подсудимому. По словам современников, выслушав приговор, Бруно заявил: Вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю. Сжечь не значит опровергнуть. Истина истине не может противоречить. Джардана Бруна.